Глава 22. На пробы Ланская направилась с тяжёлым сердцем. Все обсуждали охоту поклонника из Вращенска, все обсуждали охоту поклонника из Вращенца на Нестеренко, с завистливым предыханием и показной презгливостью описывали, как тот будет развлекаться с юбилеем. Алёну усадили на диван-шезлонг, оператор проверил камеру, осветители подобрали свет, и пробы начались. Каждый в студии знал, что нынешний экзамен только для Ланской. Поэтому внимание сосредоточили на ней. Оператор ловил её лицо, звук режиссёр перемещал цаплю с микрофоном вслед за её движениями. А Чентурия младший в тёмном углу павильона наблюдал картинку на мониторе. Сорокин отпускал любовные реплики, играя в полсилы, а Лёне казалось, что он только и ждёт, когда появится Леся. И вот входит жена князя. Сорокин вскакивает и припадает к её руке. Камера смещается. Обмен женскими взглядами. Княгиня оскорблена увиденным, но сохраняет гордость. Любовница должна изображать смущение по типу «Лучше мне исчезнуть». Нестеренко почти не требуется играть. Она в нужном настроении праведного гнева. Перебороть желание наброситься на удачливую соперницу. А Ланской трудно перебороть желание наброситься на удачливую соперницу и расцарапать ей лицо. «Стоп! Снято!» – крикнул режиссер. И сразу тихий повилен наполнился гулом голосов и всевозможных звуков. Ведущие исполнители ушли, подтрунивая друг над другом. А Алёне понадобилось несколько минут, чтобы перехватить взгляд Гоши, который раздавал команды. Ну, как я? заискивающе спросила она. Нормально. Думаю, нарядо лучше заменить на более современное. Значит, я прошла? Показал Сонян, но за ним последнее слово ушёл от прямого ответа Чинтурия. Ты же режиссёр, топнула ножкой актриса. Не глупи, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Гоша переключился на другие проблемы, ушёл, но Алёна проявила настойчивость и настигла его в примерочной продюсера, когда режиссёр явился обсуждать снятую сцену. Возьми меня с собой, вцепилась она в руку Чентуря. Она так и осталась в старинном платье, в надежде приучить окружающих воспринимать её в этом образе. Одновременно с режиссёром к продюсеру вызвали Юшкевич и Фролову. «У нас не только твой вопрос», – стал возражать Гоша, но Алена уже затащила его в главный кабинет. Филипп Сонин посмотрел кинопробу на экране телевизора, встал, прошелся по кабинету и остановился у большого сейфа. «Как я и обещал, мне удалось увеличить наш бюджет. Теперь это факт», – он похлопал по толстой дверце сейфа. «Соответственно, наши планы выросли. Помимо полного метра запустим сериал, сценаристы уже работают. А это означает что?» Нужен рейтинг, откликнулся Чентурия. Вот именно. Я не хочу ограничиться одним сезоном. Надо, чтобы канал заказал продолжение. Для этого необходимо качество во всём. И что я вижу? Продюсер обвёл строгим взглядом собравшихся. Все потупились и промолчали. С директорами я уже поговорил. Теперь ты, Сонин обратился к Фроловой, указывая пальцем на ланскую. Марина, что это за платье? Не нужно копировать девятнадцатый век. А в современте, никаких корсетов и кринолина. Оденем княгиню в мини-юбке, соринизировала художница по костюмам. Не умничай, а записывай, Фролова раскрыла блокнот. Продюсер продолжал давать указания. Делаешь до кольте или открытую спину? Платье в пол, но чтобы под тканью угадывалась фигура. Фролова вскинула бровь, но Сонин её опередил. Лёгкие полупрозрачные ткани, женственность с элементами эротики. Что тут непонятного? Поступим так. Разработай три платья: шикарное для балла, домашнее для своих и нечто промежуточное для любовных свиданий. Покажешь мне образцы. Сонин встал перед Ланской, скривил губы на пышную причёску, щёлкнул пальцем по жёсткой завитушке и перевёл взгляд на Юшкевич. Теперь про женские причёски. Ира, что это за копна? К чёрту ленточки и литр лака. Дай мне распущенные волосы. Распущенные, но это считалось тогда вульгарным. А то я не знаю, соринизировал Сонин и провернулся на каблуках, обращаясь ко всем. Запомните и другим передайте. Мы снимаем не исторический фильм, а любовную драму в высшем обществе. В фокусе будут любовные интриги как средство в борьбе за власть. Диалоги уже правят. Добавим намёки на современность и постельные сцены. Только так мы сможем рассчитывать на успех. Всё понятно? Тогда за работу. Художники по гриму и по костюмам быстро вышли, о чём-то перешёптываясь. Чентури взял за руку Ланцкую, собираясь вежливо выпроводить актрису, но та упёрлась, не желая уходить. Во время встречи она чувствовала себя манекеном, на котором демонстрировали недостатки картины. Но она актриса, её вопрос не решён. Алёна умоляюще посмотрела на Гошу. Режиссёр смутился и спросил продюсера: "Филипп, что скажешь о сегодняшних пробах?" Сонин скосил скептический взгляд на Ланцкую. Диалоги у тебя ничего, а самка и стать тоже на уровне. Но кино это крупный план. Тут важна полуулыбка, полувзгляд, понимаешь? Я буду стараться. Тебе надо потренироваться в театре, а потом уже браться за большие роли. Дай тебе шанс, взмолилась Алёна, осознав, что её мечты рушатся. Никто тебя из проекта не удаляет, эпизоды остаются за тобой. Если нужны деньги, будешь дублёршей чёрной в постельных сценах. Полина не любит обнажонку, а у тебя уже был такой опыт. Сонин приторно улыбнулся. "А что, фигура подходящая, волосы светлые, но это поправимо. Юшкевич сделает из тебя вторую Полину". "Я Алёна, а не Полина", хотелось крикнуть Ланской, но она не посмела повысить голос на начальника. "Твою грудь увидит полстраны", ободряюще рассмеялся продюсер и взялся за телефон, жестом показывая, что разговор окончен. Чинтурия вывела расстроенную Алёну в приёмную и тут же вернулся в кабинет продюсера. Выскочивший из-за стола Славик сунул девушке ворох салфеток, шепнул пустые слова утешения и бросился на телефонный звонок. Всё пределе, а она, Алёна, брела по коридорам киностудии, размазывая по щекам слёзы обиды. Опять её прокатили, поманили конфетой, а кинули кость. Она будет работать на звёздный статус чёрный, демонстрировать свою задницу и грудь, а зритель будет уверен, что видит прекрасное тело неувядающей кинодивы. Почему кому-то всё, а ей крохи? Это несправедливо. В таком настроении Ланскую перехватил Сорокин. Актёр приобнял девушку за талию, ласково взглянул в овлажные глаза. Ты от Сонина? Хочешь угадаешь, что случилось? Отстань, без тебя тошно. Хорошо быть продюсером, а мы марионетки в его руках. Тебе-то чего жаловаться? А завидую. Мне генерар когда ещё заплатит? А Сонин раскрутил спонсора на деньги и сразу хапнул себе 20%. Почему 20? Потому что скромный, остальные берут 30. Дать бы ему по рукам, а лучше в морду, мстительно процедила Алёна, вспомнив равнодушную физиономию продюсера. Глупышка. Продюсер боится другого потерять деньги. Он сейф при тебе открывал? Нет. В жизни не видел столько денег. Алёна остановилась. Слово сейф напомнило ей о будочной операции в квартире Чентурия. Сейчас она ещё больше утвердилась в мысли, что это было не ограбление, а а справедливая месть, материальная компенсация за моральное унижение, вде заинтерированный взгляд Сорокин продолжил. Мы, актёры, как дети, мерим свой успех количеством ролей, а умные люди количеством нулей на банковском счёте. Сонин умный и предусмотрительный, сигнализацию на дверь и окна установил. И сколько у него в сейфе, хотелось спросить Алёне, но этого не потребовалось. Сорокина распирала бравада. миллионы долларов бросят в топку нашего проекта. Я узнал, сколько получит Чёрный и потребую больше. И знаешь почему? Потому что большинство телезрителей женщины. Для них приманка я.